Глава 14. Ближнее Подмосковье. Дача Ю.В. Андропова. 28 декабря 1977 года. Женщина лет 30 просунула голову в дверь моей спальни, сказала «Ну?» и запустила в помещение еще двух представительниц того же пола. Они ворвались ко мне со стремительностью передового отряда вьетконга и горохом рассыпались по комнате. Ошалела. Вертя головой, я почувствовала, что их приготовление ничего хорошего не сулят. Одна Расстилала на кровати огромную махровую простыню с отчетливым инвентарным номером, вторая раскрыла объемистую сумку цвета хаки и ритмично, будто разбирая под бдительным оком старшины автомат Калашникова, извлекла из ее недр какие-то бутылочки, флаконы, пузырьки а старшая, что-то бормоча себе под нос, деловито расстегивала на мне пуговицы-кофточки. Если бы все эти жуткие манипуляции совершали мужчины, то даже старая дева из оленеводческого совхоза под Нарьян Маром поняла бы, будут насиловать, причем с особой изощренностью. То, что в моей тюрьме дачного типа орудовали, хоть и с явно мужским напором, все-таки бабы, слегка обнадеживало. Однако не настолько, чтобы я могла полностью успокоиться. Я не знаю, кто были эти женщины. Во всяком случае, в моей камере люкс шуровали, конечно, не дипломированные столичные мастерицы с перегидрольными патлами из салона «Чародейка», расслабленные, шлюховатые, с обязательной парочкой знакомых грузин и постоянными контактами с московской форцой. Скорее всего, я подверглась нападению сотрудниц спецподразделения КГБ, под кодовым названием «Мама – это я», где внешность советских граждан изменяли в тактических целях до полной неузнаваемости. Три рослые молчаливые девахи, широкозадые и голубоглазые, что выдавало в них еще не окончательно подверженную алкогольной дегенерации деревенскую косточку работали молча, сосредоточенно и спора. Все мои попытки завязать хоть какую-то беседу наталкивались на односложные ну, ага и ня. Справившись с кофточкой, старшая потянулась к застежке моего литчика естественное желание протестовать растворилась где-то внутри меня сразу после того, как я взглянула в ее голубовато-красные цвета замороженного бройлерного цыпленка глаза, сцепив зубы, чуть вздрагивая от напряжения и наблюдая за тем, как старшая вьетконговка из КГБ отработанным движением сдернула меня липчик и оставила голый по пояс. Прошу Валентина Васильевна тоном приказа, произнесла она и кивнула на кровать. Располагайтесь. Я не знала, что делать. На всякий случай я решила не откликаться на это предложение и остаться в кресле. «У нас мало времени», — нетерпеливо сказала старшая. «Велено же вам! Располагайтесь!» Я молча подошла к кровати. «Ложитесь!» «Зачем?» «Как зачем?» — вскинула выщипанные бровки старшая. «Чтобы вы могли лежать, а мы могли все сделать! Вы должны лечь!» «А что вы собираетесь делать?» Простодушно спросила я. «Работать!» Я отчетливо услышала восклицательный знак. «Если вы, девушки, намерены провести криминальный аборт, то вам надо проконсультироваться с гинекологом из моей поликлиники». Шутка получилась веловатой, Девушки и бровью не повели. Дальнейшее происходило с той же стремительностью. Меня повалили на кровать, Накрыли по шею простыдей, Приказали закрыть глаза, Чья-то рука, жесткая, как доска для разделки рыбы, Стянула резинкой мои волосы, После чего насильницы сгрудились над моей головой, и стали обмениваться совершенно идиотскими репликами, из которых я ничего не поняла. Штыречек влево и все дела. А подпорочка? Какая к ебане матери подпорочка? У ней же излучено на все ебло. Но так выйдет всего Зато стрёмно. А ежели квиточек вниз? А шо будет с седлом? Слушая весь этот бред, Я вдруг вспомнила кое-что Из далекого детства. Когда я училась в шестом классе, Мама волоком потащила меня к дантисту. Три дня я терпела Жесточайшую зубную боль, Но не признавалась, Боясь инквизиторского кресла, с хромированными ручками, наконец, когда анальгин перестал действовать, и к ощущению непереносимой боли прибавилась тошнота, я капитулировала и буквально через час оказалась в кабинете какого-то мытыщинского частника с русской фамилией и еврейской манерой произносить любую фразу на вопросительный лад. Он залез мне в рот двумя толстыми пальцами, что-то потрогал, что-то пошатал, после чего повернулся к ассистентке и сказал: "Наверное, это такие восьмерка». "Наверное", согласилась ассистентка. "Как будем подходить? За цапчиком?" Зацепчиком. А если разменемся? Тогда лопаточкой. Лопаточкой? Ну, конечно, лопаточкой, обрадовался Дантист и погладил меня по голове. А ты чего притихла, девочка? Боюсь, честно призналась я. О чем это вы тут говорите? А какой еще.. Лопаточки. Да вот она, смотри. Врач чуть не проткнул мой левый глаз стальной хромированной плоской с легким утолщением на конце. Посмотри, ни одного острого края, ни одного крючка, ни одной иголки. Это будет совсем не больно, а? И действительно, вначале... Было совсем не больно. Он вложил лопаточку мне в рот, приставил ее к больному зубу и спросил. — Ну что, больно? — Нет! — неуверенно промычала я. — Вот видишь! — удовлетворенно хмыкнул дантист и хитро подмигнул кому-то за моей спиной. И сразу же... На тот конец лопаточки, который торчал из моего рта, обрушился страшный удар деревянного молотка, после которого я моментально отключилась. Потом уже мама рассказала мне, что зубы выбили с четвертого удара. То, что разыгрывалось над моей головой, явно было одним из ответвлений дебюта лопаточка. Правда, заметив, что среди технических средств этого диковинного промысла нет ни одного хирургического инструмента, я немного успокоилась, поняв, что пластическая операция мне не грозит. Однако детская память о зловещей лопаточке никак не давала расслабиться окончательно. Когда деловые переговоры над моим телом закончились, девушки приступили к работе. Они мяли мое лицо, как добросовестные хозяйкой, дрожжевое тесто, наносили на него какие-то липучие, хоть и приятно пахнувшие составы, потом взялись за кисточки и начали что-то рисовать у меня на лбу. Затем все стерлись и принялись за работу с удвоенной энергией. Короче, к концу этой беспрецедентной косметической экзекуции единственное, что раздражало меня по-настоящему, было отсутствие зеркала. Затем... Крепкие, натренированные руки тяжело тяжелоатлетической секции «Динамо» подняли меня с постели, куда-то повели и усадили на жесткий стул. «Можете открыть глаза?» — разрешила старшая. Первое, что я увидела в зеркале, была еще одна, четвертая женщина, которая... Видимо, подоспела на подмогу к своим подружкам, пока я лежала с согнутыми веками. Это было малосимпатичное создание неопределенного возраста с двумя глубокими продольными морщинами на лбу и дряблой кожей под глазами. Должно быть запойная алкоголичка или почечная болезнь. Да, «Скорее всего, почечная больная», — подумала я отвлеченной. Женщина смотрела на меня в упор с выражением естественного любопытства. В какой-то момент мне показалось, что я ее когда-то уже встречала. Через секунду я поняла, что у этой женщины моя стрижка, а еще через мгновение... У меня потемнело в глазах. Я увидела деревянную раму зеркала и поняла, что они со мной сделали. Мама, это я. Глава 15. Амстердам. Международный аэропорт Хипхолл. Ночь с 28 на 29 декабря 1977 года. Юджин пересек тускло освещенную улицу, отделявшую отель Амстел от гранитного парапета набережной и побрел в сторону бензоколонки. Дойдя до первой телефонной будки, он оглянулся, Улица была совершенно пустынной. Он вошел в тесную кабинку, плотно закрыл дверь и короткими тычками набрал номер. «Хэллоу!» Голос был женский, томный, но на редкость бодрый для часу ночи. «Я хотел бы заказать машину», сказал Юджин, поймился. «Какую?» «Что?» «Какую именно?» жо 505 На какой срок? На два дня У вас кредитная карточка или наличные? Я расплачусь чеком, если не возражаете На чье имя заказывается машина? На имя господина Крукса Заказ принят, сэр. Через полтора часа Юджин уже входил в во внутренний терминал аэропорта. Он поднялся по эскалатору на второй этаж, толкнул зеркальную дверь бара, вошел в узкое, как дорожка, в кегельбане помещения и, не снимая плаща, сел на высокий табурет. Джим сказал он высокому чернявому барабану. «С тоником, сэр!» Тоником. С лимоном. Сегодня угощаете вы, раздался за спиной голос Мишина. Почему я, Юджин, повернулся вместе с круглым сиденьем табурета в сторону Витяни? День благодарения уже прошел. Потому что у меня хорошие новости. Витяня посмотрел, как бармен ставит перед Юджином высокий стакан с бесцветной жидкостью, в которой плавали зернышки лимона. Черт, выглядит аппетитно. Мне то же самое. Какое-то время оба молча потягивали джин. Вы также не спрашиваете, что за новости? Витяня прикурил сигарету. Интересно. Он не знал, что говорить дальше. Почему? Интересно. Или ваши новости настолько плохие, что нейтрализуют мои хорошие? А с чего вы взяли? Мне не нравится ваше настроение. Надеюсь, вы помните наш уговор. Никаких тайн на период сделки. «Успокойтесь!» — Юджин щелкнул пальцами, делая бармену знак повторить заказ». «Все в порядке. Просто я еще ни разу не пытался обмануть свою фирму. А вы?» «Я не столь невинен, сэр. Хотя всегда знал, что играю с огнем, и рано или поздно доиграю. Вы не производите впечатление безрассудного человека. А я и не был безрассудным. Мне нужен был еще год. Всего год. И я завершил бы свою партию без проблем. Но они меня опередили. Они всегда работают на опережение. Ведь я не погасил сигарету и тут же... Закурил снова. «Итак, хотите знать новости?» «Мечтаю!» — улыбнулся Юджин. «Скорее всего, она будет здесь со дня на день. Одна?» «Со свитой?» «С хорошей свитой?» «Насколько точна эта информация?» «Над сто процентов». «Это ваши источники на Лубянке?» «Да». Кивнул Мишин. Вернувшись из Парижа, она появилась дома на час, а потом ее не видели ни на работе, ни у матери. «Простите», — Юджин молкнул головой, словно отгоняя какие-то мысли. И что из этого следует? Следует то, что она на даче. Ее там держат уже две недели и явно готовят к поездке. А почему не так? Она во внутренней тюрьме КГБ, ее допрашивают, пытают, она все рассказала, и теперь ваши боссы раздумывают, как бы пооригинальнее отправить ее на тот свет. Вы не доверяете моей информации? Ведь Аня удобно устроил подбородок на сплетенных пальцах и буквально впился глазами. Собеседника. А я должен доверять? Что? Не должны? Давайте еще раз окинем взглядом наш расклад, Мишин. Давайте. По условиям сделки я прикрываю вас от людей ЦРУ на протяжении всей операции и обеспечиваю ваше исчезновение после того, как она будет завершена. Так? Мои боссы дали согласие на эту операцию и сотрудничество с вами только потому, что идея захвата сразу нескольких парней с Лубянки показалась им достаточно привлекательной. По условиям моей договоренности с фирмой, вы в любом случае должны оказаться в Ленглии, где будет решаться ваша дальнейшая судьба. Таким образом, давая вам, убийце пятерых кадровых сотрудников ЦРУ, возможность исчезнуть навсегда, я совершаю служебное преступление и как минимум гарантирую себе досрочную отставку. Все это я делаю в обмен на адекватные гарантии того, что Валентина окажется здесь. Это также моя вольная импровизация, не согласованная с моими мыслями. Зачем вы это говорите мне, Юджин? Разве мы уже не отработали все детали и варианты? Зачем? Переспросил Юджин. Не знаю. «Наверное, чтобы вы до конца, до самой глубоко запрятанной в вашей голове извилины поняли и осознали, мне нужна живая Валентина Мальцева, только в этом варианте останетесь в живых и вы, Мишин, и помните, что бы ни случилось, Как бы ни сложились обстоятельства, если это условие не будет выполнено, я не дам и цента за вашу голову. Какой-то любительский разговор пробормотал Витянин. А я и говорю вам все это как любитель. Эта женщина мне нужна. Значительно больше, чем вы можете себе представить. Без нее все теряет смысл. Понимаете? Вы, я, Амстердам, моя служебная карьера, это дурацкая затея, все. У меня, увы, нет выбора. И теперь, когда отступать поздно, остается только одно. Верить вам и вашим информаторам Что я и делаю, Мишин. Более на эту тему мы не разговариваем. И слава Богу, вздохнул Витяне. А то я боялся, что вы сейчас Онегина цитировать начнете. Кстати, вас случайно не в его честь называли. Как вы думаете, сколько человек будет с ней? Не меньше пяти. Они появятся здесь вместе или порознь. Обычно в таких случаях нет смысла дробить команду. Есть прекрасные прикрытия, туристическая группа, делегация, спортсмены. Подключится кто-нибудь из вашего посольства? Вряд ли. Для таких дел наши предпочитают не рисковать диппаспортами. Посольство только база, где они получат оружие, связь, машины и прочее. А если они не клюнут? Если ваши источники в Москве уже подключены к игре, а вас обводят вокруг пальца? Это мои проблемы, люди. Не забывайте, что вы рискуете карьерой, в худшем случае, свободой, я же головой. Эта информация точна, можете не сомневаться. Единственное, что мне пока неизвестно, время их приезда. Хотя не исключаю, что сейчас, пока мы с вами наливаемся джином, они уже здесь, в Амстердаме, Пускаются по трассу. И их можно проследить тут, в Схипхоле? Для этого надо было бы отрядить человек 30, не меньше. У меня таких сил нет. Зачем так много? Один, максимум два рейса из Москвы. Ага. А кто вам сказал, что они прилетят из Москвы? Это может быть рейс из какого-нибудь Магадиша или Лахора, или Пхеньяна. Сторожи их тут сутками. Юджин кивдул и впервые за всю беседу закурил. Да, кстати, вы уверены, что ваши боссы не отрядили за вами хвост? просил Мишин. Даже если и не уверен, что это меняет. Не понял. На лице ветяне моментально проступили скулы. Как это, что меняет? Успокойтесь. Если бы вас действительно хотели пристрелить, то сегодня исполнилось бы ровно семь дней с момента вашей скоропостижной кончины. То, что... Нас видят вместе, а вы должны понимать, что полностью избежать внешнего наблюдения невозможно, меня не тревожит. В конце концов, так и должно было быть. Наши контакты предусмотрены планом, который утверждался в Ленгли, главное, чтобы нас не слышали. «Об этом можете не беспокоиться», — улыбнулся Вишен, И вытащил из кармана пиджака плоскую черную коробочку. Кроме атмосферных помех, никто ничего не услышит. А я и не беспокоюсь, улыбнулся в ответ Юджин. Улыбнулся и извлек из внутреннего кармана плаща точно такую же коробочку. Глава. 16. Москва. Международный аэропорт Шереметьева. 29 декабря 1977 года. Если бы у меня до душе не было так тошно, я бы получила гораздо больше удовольствия от совершенно охреневшего лица Тополева, когда он увидел меня на утро. Надо сказать, что вчерашние мастерицы по части превращения нормальных женских лиц в типично советские, измученные, сексуально и продовольственно озабоченные, с выражением непереходящей тоски – не только кардинально изменили мою внешность, но еще и умудрились одеть меня, вшивую интеллигентку, в классический наряд партфункционерши из почетного президиума. Черный пиджачок, черная юбка с черным ремешком, черные без каблуков туфли и накрахмаленная белая кофточка с кружевным жабо которым этого деваки из КГБ в силу своего сельского происхождения могли и не знать, которым особое пристрастие питали профессиональные советские проститутки, дослужившиеся задом и передом до поста дежурного администратора гостиницы «Алтай», что на ВДНХ не хватает. Стало мне только красного депутатского значка на лацкане. Но в этом случае сравнение было бы некорректным. Матвей Тополев, помощник и порученец председателя КГБ СССР, человек без юмора, вкуса и обаяния, навидавшись, казалось бы, В своей поганой конторе всего на свете, таращился на меня с таким изумлением, словно увидел восставшего из праха Феликса Эдмундовича под руку с террористкой Фани Каплан. Какое-то время я еще сдерживалась, сохраняя на лице суровое выражение смертельно оскорбленной примы провинциального драмтеатра которые всучили роль третьего пня в четвертом составе, но потом не выдержала напряжения лицевых мускулов и стала ржать, причем по нарастающей до истерического хохота, да и коты до приступа удушья. Ситуация была действительно абсурдной. Большой начальник ИАС-разведки По идиотскому приказу которого косметическая команда преобразила меня до полного неприличия, не мог понять, сидит ли перед ним его суперагент В. Мальцева или на дачу. Неведомо каким образом и с какой целью пробралась незнакомая бульдозеристка в костюме аля через школа Тополев пришел в себя после того, как я начала смеяться. Узнал, сволочь, родные Абертоны, и успокоился. «Над вами прекрасно поработали, — Валентина Васильевна нагло заявил он. — Вас прямо-таки не узна. «Ой, не могу!» — я, наконец, отдышалась. «Киньте полотенце, Тополев!» Мне надо утереть слезы. Идите в ванную и умойтесь. Не могу. Что? Ноги не ходят. Мне вообще нельзя мыть лицо вплоть до окончания вашей долбанной операции. Я и могу его только промокать салфеткой. Иначе сойдет грим, а с ним и вся рожа. Признайтесь, Матвей Ильич, Теперь я стала вам намного ближе, да? А с чего вы взяли? А разве не вы подсказали своим толстожопым подружкам, во что именно нужно превратить мое лицо? Если вы не против, Валентина Васильевна, продолжим обмен любезностями по дороге, значит, летим. Да, летим. Машина... Во дворе. В комплект депутатской амуниции, предоставленной в мое распоряжение хозотделом КГБ СССР, входили пальто из черного драпа с жутким андатровым воротником, скроенные так, что его перелицовывали из офицерской шинели, кожаная сумка редикюль. И небольшой черный чемодан. Накануне у меня было достаточно времени, чтобы ознакомиться с содержимым Редикюля, главное богатство которого составлял заграничный паспорт, цвета лица вышедшего из себя Тополева, на котором, я имею в виду, на паспорте, а не на Тополева, особо выделялась моя фотография. Девчушки все делали сами. Раздевали, уродовали, помадывали и фиксировали плоды трудов своих на пленку. И три строчки моего нового имени. Сергеева Ирина Михайловна. Да, вот так просто и ясно. 1946 года рождения. Кроме того... В конце паспорта стояли штампы посольств Испании, Голландии, Бельгии и Люксембурга, подтверждавшие, что гражданка СССР Сергеева и М имеет право двухнедельного пребывания в любой из вышеозначенных стран, каковое она, судя по решительной походке Тополева. И урчаще внизу черной волги и намеревалась осуществить. Дорога до Шереметьева прошла в полном молчании. Я смотрела в окно и любовалась заснеженными березками. Тополев же как уставился в могучий загривок водителя, так и не отрывался от него до самого аэропорта. В какой-то момент мне даже показалось, что мой новый патрон безуспешно пытался прочесть на водительском затылке шифрованное донесение Витяни Мишина. Вопреки обыкновению, он оделся для заграничной поездки довольно прилично и действительно напоминал Бойкого репортера в полупальто из светлого букле в модной кепке и цветастом сине-красном-белом шарфе, небрежно обмотанном вокруг шеи. Рядом с ним я выглядела штатной осведомительницей КГБ с явными признаками прогрессирующего климакса. В ожидании регистрации Мы сидели на кожаном диванчике, и каждый был занят своими мыслями. Я думала о том, что сделает мне тополев, если я попрошусь на несколько минут в туалет, смою с лица всю химию, верну себе презлый облик и буду с позором отправлена обратно за барьер из-за вопиющего нисходства между моей природной внешностью и фотографиями до Что будет? О чем думал Тополев? Меня в тот момент принципиально не интересовал. Дежурный перезвон радиоинформатора и шелестящие сообщения на английском и русском о посадках, взлетах, задержках и нелетных погодах мой слух Уносились куда-то наверх Под бесцветный потолок С такой же бесцветной люстрой Я уже успела привыкнуть К аэропортам Самолетам, посадкой Загородные речи Как там у Пушкина Черт меня дернул Родиться в России Идемте, Мальцева, Наш рейс Прервал плавный ход моих мыслей тополи и решительно направился к стойке регистрации. Не отставайте! Как это наш рейс? Изумилась я, семеня за тополевым, как обычная собачка на поводке. Может быть, вы не поняли? На английском же ясно было сказано, что это «Авиакомпания «Иберия»! Посадка на Барселону! А мы в Барселону и летим!» — Валентина Васильевна хмыкнул Тополев, не сбавляя подполков дичьего шага. «Но вы же говорили, что мы летим в...» «А ну, циц прошипел мой куратор. «Не распускайте язык Мальцева и делайте, что вам говорят». Ваш дачный период завершен. Зарубите себе на носу и учтите никакой самодеятельности, никаких дискуссий. Знаете, что... Да, знаю. Шаг влево, шаг вправо. Считается побег. Закончила я его монолог и вздохнула. А ругаться хоть можно? Можно. Можно. Фыркнул он, подходя к стойке и глядя на нее, потом на свой паспорт. Потом повернулся ко мне и добавил Ругай, только по-русски!» «Ёб твою мать, Матвей Тополев!» — сказала я громко и внятно. Парочка иностранцев в очереди с улыбкой посмотрела на меня И помахала рукой. Я еще отпихнула Тополева в сторону, подала свой паспорт регистраторше, а ему бросила через плечо. И нечего лезть без очереди. Хамло за Москворецкое. Глава 17 Небеса. Авиалайнер компании «Иберия». 29 декабря 1977 года. В общем-то, я устала от самолетов. Правда, в отличие от миллионов своих соотечественниц, я за каких-то полтора месяца сполна ощутила, что такое настоящий сервис, что такое когда тебя любят, понимают и обслуживают совершенно незнакомые люди, причем за деньги, которые ты не платила. Но это было весьма слабое утешение. Реальные же ощущения сводились к тому, что я буквально задыхалась, в гигантской закупоренной бутылке роскошного Боинга 707 с мягкими дорожками в проходах, огромным киноэкраном во всю переборку и алыми наушниками, вмонтированными в ручки кресел. Атмосфера изобилия, сытости и безмятежности, царившая вокруг, действовала раздражающе. «Вы позволите?» Этот голос пригвоздил меня к иллюминатору. Как объяснить, что я почувствовала, услышав привычную до дрожи в коленках, вежливость снисходительную интонацию, может быть, что-то вроде внезапной боли на месте давно вырванного зуба. Элементарные правила вежливости — Требовали немедленно повернуться и ответить «Да, конечно» или «Пошел ты!» Но я ничего не могла поделать с накатившим на меня оцепенением и продолжала смотреть в мутный с потеками снежинок иллюминатор Боинга, ничего не различая, ничего не слыша, вяло сопротивляясь, дохлынувшим воспоминаниям, обиде, боли. Простите, голос моего незабвенного редактора стал чуть строже и официальнее. Вы заняли мое место, гражданка. Да? Я оторвалась наконец от окна и повернула к нему лицо. «Простите». «Ничего, ничего!» Добившись ответа, мой экс-интимный друг и начальник сразу подобрел. «Если хотите у окна, я не против». «Вы очень любезны!» пробормотала я и стала наблюдать, как он снимает с себя пальто Из тонкой шерсти аккуратно складывает его подкладкой наружу.